Глава пятая. Мастер загадок. Если есть все подряд, можно стать всем подряд. Выбирайте еду по желанию и не забывайте прислушиваться к желаниям еды. Ведь оказавшись внутри вас, она может стать злейшим врагом, а вы того и не заметите. Приподняв поднос над собой, Алекс крутанулась на месте и чуть не поскользнулась на недоеденном рыбьем хвосте. Она посмотрела по сторонам и ахнула. Столько плошек, тарелок, стаканов, ложек, вилок и мисок Алекс не видела никогда. Они громоздились друг на дружке, горой до потолка, слева и справа. Еда в них была недоедена, брошена надкусанной или вовсе не нетронутой, словно кто-то побрезговал есть угощение. Алекс сглотнула слюну в пустом животе, громко уркнула. С каким бы удовольствием она набросилась сейчас на все эти яства, политые соусом и так ароматно пахнущие, если бы ор мастера загадок не требовал поторопиться. Алекс вздохнула и двинулась вперед. Пока она аккуратно пробиралась между завалами посуды, запахи едва не свели ее с ума. Девочка хотела зажмуриться, чтобы хотя бы не видеть всю эту так расточительно брошенную прелесть. Но тогда бы она точно упала. «Еды! Сюда!» — гремела из зала. За завалами Алекс не видела мастера загадок, зато слышала его превосходно. Ей предстояло сделать еще с десяток шагов, чтобы выбраться из коридора аппетитных объедков. Как вдруг за сарафаною кто-то дернул. Девочка испугалась, что это рыло поджаренной свиньи, торчащей из посуды у ее правой ноги. Оно вдруг ожило, но все оказалось проще. Маленькая креветка — Совсем обычная. Высунулась из ноздри огромного хряка, потянула девочку за подол и, жалобно глядя, пескляво зашептала. «Не ходи туда. Брось под нос. Беги!» И тут же, как тараканы из-под чашек и плошек, из-под блюдец и даже из надкушенной дыни, высунули носы другие креветки. Все они шептали «Беги! Он съел всех! Если ты не отгадаешь хоть одну загадку, он съест и тебя! Или просто так, чтобы узнать, вкусное ли ты!» «Я больше не намерен ждать!» — завопил мастер загадок и ударил кулаком по столу. Да так сильно, что обе горы посуды затряслись, а креветки поспешно юркнули в свои убежища. Алекс оглянулась на дверь позади. В приоткрытую щель за ней наблюдала тень. Испуганно и обеспокоенно. Девочка подняла поднос выше над головой и, сама не ожидая, крикнула. «Уважаемый мастер загадок! Самые лучшие пироги туманных барашков для вас!» после чего быстро прошла коридор до конца и шагнула в светлый зал со столиками, чудом не поскользнувшись на раскиданных всюду огрызках. Она добралась до стола, водрузила поднос на скатерть и только после этого задрала голову, чтобы увидеть мастера. Он сидел не на стуле, потому что таких стульев, наверное, не существует. Свое необъятно большое пузатое тело в широченном кафтане мастер загадок водрузил на гору монет, но совсем не таких, как привыкла видеть Алекс. Золотые монеты были всевозможных форм. Пятиконечные, квадратные, длинные, прямоугольные, овальные, ромбовидные, дырявые и цельные. Не было лишь круглых. Мастер загадок лицом походил на жабу с широким ртом, зеленоватой кожей и узкими глазами-щелками. На голове у него красовалась шапка, похожая на феску. Ноги покрывала чешуя, и между пальцев... А он был босиком. Виднелись перепонки. Здравствуйте! поклонилась Алекс. «Простите за ожидание». Мастер презрительно оглядел ее и потянулся к пирогам. Его нога чуть соскользнула, и несколько монет звонко покатились к Алекс. Девочка смотрела, как они блестят, и поражалась, насколько их может быть много. «Если моя жизнь — это гость монеток, и она совсем еще короткая, а у мастера их так много...» «Неужели можно прожить такую длинную насыщенную жизнь, что бросаться ею совершенно не следя и не боясь потратить?» «Пироги вкусные!» Запихнув в рот всю партию вместе с пирожными, похвалил мастер. Он жевал небрежно. Куски падали на стол и на пол. «Очень сладкие!» «О, это лучшие пироги во всем между Междустенье!» Воскликнула Алекс. И чтобы не быть в добавила «Мне так говорили!» «А мне говорили!» «Тут неплохая музыка!» Мастер вдруг резко повысил голос и швырнул под нос в окно. Раздался звон битого стекла. Алекс вздрогнула и посмотрела на осколки, застрявшие в раме. Ей показалось, сейчас она увидит лицо трубочиста. Точнее, ей очень этого хотелось, чтобы хоть на секунду почувствовать, что она здесь не одна. Но вместо этого на карниз приземлились три голубя. Девочка улыбнулась и страх немного отступил. «Вот ведь забавно!» — тем временем обещал мастер загадок. «Вчера мне пришло приглашение от мистера Ф., что, естественно, уже дало мне повод его ненавидеть. Этот примерский тип тоже написал мне, что это самое замечательное место между стенья». Глаза мастера еще больше сузились, губы скривились. Его письмо привело так много фактов, почему я должен направиться именно сюда, что я не смог отказаться. И что я вижу в итоге? Разносчики-лентяи, да еще и невкусные. Пирогов мало, рыба пахнет свининой. И музыка, что очень важно. Музыка, ее просто нет, я хочу арфу! Мастер схватил перепончатыми пальцами стакан со стола, Замахнулся, и Алекс подумала, что сейчас он метнет его прямо ей в лоб. Но стакан полетел за спину девочки и разбился о стену. Алекс обернулась и увидела небольшую сцену. На ней стояла арфа, а рядом полупризраком жалась миловидная девушка. На ее длинных волосах поблескивали осколки стакана. Девушка дула на пальцы, потому что с них капала кровь. «Играй!» — мастер взял еще один стакан. «Играй немедленно!» Девушка выпрямила спину, чуть приподняла подбородок и, вздохнув, принялась играть. По струнам потекли капельки крови. Они взрывались от вибрации, превращаясь в мелкие алые облачка, которые так и оставались висеть в воздухе. Мастер довольно заулыбался, зыркнул на Алекс, растерявшуюся от такого зрелища, а затем схватил ее ногой, словно это была не нога, а рука, поднял к лицу и засмеялся. Голуби с головами котов... Внимательно следили за происходящим. Звуки арфы стали более громкими, нежная музыка сменилась резкой, напряженной. Алекс посмотрела в рот мастеру, на его неровные зубы и кусочки пищи, которые застряли между ними, и подумала, что сейчас она тоже может там оказаться, застрявшим кусочком в огромной пасти. «Может быть, ты очень вкусная», — задумчиво произнес мастер. «А может, ядовитая. Я таких, как ты, еще не ел». Тут были разные разносчики, но ты совсем другая. Давай же, полезай ко мне в рот и все расскажи. Он приготовился проглотить Алекс, но тут звуки арфы внезапно оборвались. Голуби влетели в зал и сели на сцену. Призрачная девушка встала, обеспокоенно подалась вперед. Мастер недовольно опустил Алекс на пол и закричал. «Почему прекратилась музыка?» — Я хочу есть под музыку. Неважно что, ваши длинные пироги или разносчиков. Голуби в ответ взорвались перьями. Пух полетел по всему залу, и когда осел, на сцене уже расположились коты. Коричневый был одет во фраг и стоял на задних лапах, строго, без подобострастия, глядя на мастера загадок. Позади, с маленькой скрипкой в лапах и улыбкой на хитрой морде, маячил полосатый. А черный держал крохотную, словно игрушечную, гармонь. Призрачная девушка достала из-за спины хрустальную флейту. Коричневый кот прокашлялся и строго сказал. «Чихните, когда начинать?» «Что?» — не понял мастер. В этот момент мелкая перышко как раз приземлилось ему на приплюснутый нос, и тут же раздался чих. Кот отвернулся. Из рукава его фрака выскользнула дирижерская палочка. Он ловко поймал ее лапой и взмахнул. Заиграла флейта. Затем вступила скрипка и присоединилась гармошка. Посуда за спиной Алекс зашевелилась, поднялась на ложках и вилках, затанцевала, как живая. Креветки высунули свои носы и стали пискляво подпевать мотивчику, то появляясь, то исчезая. В противоположном углу зала Алекс заметила камин, и в ту же секунду из него высунулась вверх тормашками голова трубочиста и махнула ей в сторону кухни. Девочка посмотрела на мастера. Тот расплылся в довольной улыбке. Момент для того, чтобы улизнуть, лучше и не представиться. Но только Алекс хотела двинуться, как мастер тут же зыркнул на нее. «Музыка, чтобы есть поросят, а не лентяев-разносчиков!» — рявкнул он. «Неси поросят!» Музыка заиграла быстрее, громче, и было видно, что мастеру загадок это нравится. Алекс быстро поклонилась и вылетела на кухню. «Поросят!» — проговорила девочка. «Я не пущу тебя туда!» — отрезала тень. «Собирайся домой!» С этими словами... Она достала из кармана в переднике связку ключей, выбрала самый маленький и вставила в дверцу шкафа, висящего на стене. В нем оказались банки с пряностями. Не успела Алекс задать вопрос, как тень захлопнула дверцу, еще раз повернула ключ и снова открыла. Теперь Алекс увидела там коридор, ведущий в спальню ее замка. Так удивительно было увидеть свой родной дом всего в паре шагов. — Уходи, — строго сказала тень. — Подождите. «Кто эта призрачная девушка?» «Это видение. Милое видение, что жила с нами в замке?» «Да». «Он издевается над ней!» — резко вскипела Алекс. «У нее все пальцы в крови!» «Она играет ему восемь часов!» Тень отвернулась. «Он никого не оставит тут. Он слишком всем недоволен. Уходи. Я обещала, я дала клятву, что с тобой все будет хорошо». «Кому?» «Алекс, уходи. Это не твой мир». «Мы справимся». Тень опять повернулась к ней лицом. Холодный взгляд сковывал. «Иди!» Девочка слышала, что мелодия уже заканчивается. Бойкий ритм становится плавным. Неужели все? Неужели ее приключение так быстро подошло к концу? И она бросит тех, кто столько лет за ней приглядывал? И бросит саму мысль найти родителей лишь потому, что мастер загадок такой страшный и такой уважаемый, что может запросто всех съесть? «Не заставляй меня запихивать тебя туда силой!» — поторопила тень. Но прежде чем Алекс решила, в какую сторону ей сорваться, из-за двери, ведущей к коридору замка, послышался вопрос. «А так ли безвыходная ситуация?» И затем появился зонтик. Шут беспардонно уселся на пороге, ногами в мире между стене, головой по-прежнему в том мире. Его маска как никогда сияла улыбкой, а глаза лукаво прищурились. «Шут!» — радостно закричала Алекс. — Вы пришли, но я вас не звала. У меня вообще из головы вылетела такая возможность. Вдруг осенила девочку. — Я иногда не званен, когда совсем все печально. И из-за сущей ерунды кто-то может отказаться от всего. Шут развел руками. — Дело в том, милая Алекс, — Ах, я опять все сделал неправильно. Но, поверьте, это было для вашего же блага. Тень поджала губы. Лицо ее чуть скривилось, но она промолчала. «О чем вы говорите, Шут?» «Это я пригласил мастера загадок сюда. Если бы я только знал, что все так обернется, что все эти беды от одного моего письма...» Шут виновато покачал головой. «Но я искренне хотел вам помочь, ведь только у него есть ключ к ответу на загадку исчезновения ваших родителей». «Так это вы, мистер Ф?» «Да». Я специально назвался так, чтобы позлить его, иначе он бы и не подумал прийти. И им движет ненависть. Как вы помните, он ненавидит делиться буквами имен. Если бы я знал его имя полностью, было бы намного проще. Но, увы, я знаю лишь эту одну букву, что совпадает у нас двоих. Шут глубоко вздохнул. «Ну что же вы мне сразу не сказали, что он тут?» Шут на секунду задумался, а затем взмахнул руками. Из рукавов посыпались блестки. Я люблю сюрпризы. Тем более знал, что запах пирогов приведет вас именно сюда. Он покосился на тень. Все рано или поздно приходят за этими пирогами. Вы спланировали это? Тень посмотрела на него с вызовом. Но не совсем. Я не был уверен, что мастер загадок явится даже после моего письма. Шут потряс рукавами, высыпая остатки блесток. «Я так хочу вам помочь, Алекс. Как вы заметили, я сделал это от чистого сердца, бесплатно, и только для того, чтобы вы как можно скорее отыскали ваших милых родителей». Тень что-то буркнула, но слишком тихо, чтобы девочка не смогла расслышать. «Я должна вернуться туда. Я должна узнать у него ответ», — решительно сказала Алекс. «Но это же очень опасно». Попыталась остановить ее тень. «И неприятно», — согласился Шут. Он пытливо посмотрел на девочку и мягко добавил. «Жизнь вообще опасная штука, но без риска грош ей цена. А ваша жизнь далеко не грош, дорогая Алекс. Мне кажется, он просил вас что-то принести». «Поросят», — кивнула девочка и вопросительно посмотрела на тень. Тень постояла несколько секунд, ожидая, что Алекс одумается и откажется от своей затеи, но было ясно, что Шут убедил ее бесповоротно. Тогда она открыла еще один шкаф, внутри которого на подносе лежало три запеченных поросенка, украшенных фруктами и зеленью. «Подайте», — сказала она, и поднос вдруг сам опустился к рукам женщины. Теперь Алекс заметила, что внутри шкафа есть еще одна кухня, поменьше, но зато жаркая, кипящая работой. И работали там креветки в фарточках, осьминожки в колпачках и каракатицы в перчатках. Еще там присутствовали хамелеоны. Они-то и подали под нос, удерживая его на языках. Алекс подхватила тяжесть, подняла над собой и улыбнулась. «Я все узнаю», — кивнула она. «Я не сомневаюсь в вас, Алекс», — умилился Шут. «Как же все вкусно пахнет». Он уже полностью оказался в мире между тенями и аккуратно закрыл за собой дверцу, ведущую в замок Алекс. Девочка, осторожно пятясь, толкнула спиной двери и, уже очутившись в проходе, заметила, как холодно смотрит на шута тень, как добела сжатые ее кулаки и напряженно стиснуты губы, словно она сдерживает тысячу и одно плохое слово. «Может быть, вам стоит поотгадывать его загадки?» Резко повернул голову шут, так что у Алекс мурашки по коже побежали. Он любит их загадывать Так вы сможете поговорить Но миссис Тень сказала Он не будет ждать Перебил шут Несите же скорее, пока он не съел моих котов Алекс испуганно дернулась И двери сами плавно закрылись перед ее носом